Глава 10. Непокорный Тяжелые серые тучи простирались до самого горизонта, низвергая на землю бесчисленные потоки воды. Одежда давным-давно промокла, настолько, что на нем не осталось ни одного сухого места. Холодные капли больно били по лицу, а ледяной ветер пробирал до костей. Шуршали колоски на бесконечном поле. Медведь стоял напротив, не двигаясь с места, и смотрел на него холодным, полным безразличия взглядом. И от этого у Эдвана кровь стыла в жилах. Страх сковывал его, морозил похуже ледяного ветра. Юноша не мог пошевелиться, не мог сопротивляться, не мог убежать. Его судьба была предрешена неизбежно. Он слаб, слаб и беспомощен, и одинок. Один в этом бескрайнем мире, никто не поможет, да и некому. В душе как будто кто-то проделал дыру, пустота пожирала изнутри, подавляя волю к сопротивлению, вытравливая любые чувства, оставляя лишь холод и страх. Медведь взревел, бросился вперёд. И все повторилось вновь. Рывок, треск, копья, глухой удар и холодок в груди. Тупая боль. Когти сжимают сердце, дождь смывает кровь. Звучит гонг. Открыв глаза, Эдван вскочил с циновки тяжело дыша. Он уже почти привык к кошмарам, но этот оказался особенным, таким же реалистичным, как сон о сражении. Руки парня до сих пор била мелкая дрожь, а сердце сжимал страх и одиночество. Закрыв глаза, парень вспомнил о своих друзьях, о Балане, Лизе и Анне. Вспомнил, что не одинок в этом городе. И улыбнулся. Сегодня день занятия с мастером Ганном. Он вновь увидит Алла, на которой куда-то пропал, и Лизу. Эдван не хотел признаваться себе в этом, но за прошедшие несколько дней уже начал скучать по безразличной мини-учителю. Высунув нос из своей комнаты, Эдван осмотрел коридор и вздохнул с облегчением. «Никого». Аккуратно закрыв дверь, он быстро прошмыгнул мимо закрытых дверей, спустился по лестнице и оказался на улице. Уже по привычке обогнул главное здание, взобрался на высокую сосну, что росла на заднем дворе, и пробрался на соседнюю тренировочную площадку, перепрыгнув высокий забор. «Опять ты, сопляк! А ну проваливай отсюда, здесь тебе не проходной двор!» Рыкнул на него престарелый мастер, которого Эдван застал за подготовкой к занятию для своей группы. «Простите, мастер!» — виновато улыбнулся ему паренек, разбегаясь для преодоления следующей преграды. «Запачкаешь стену, голову оторву! Лазает он тут! Учись встречать проблемы лицом, трус!» Рявкнул старикан и метнул в пацана шишку. Эдван пытался увернуться, но куда ему было тягаться с мастером второй ступени? Снаряд настиг его прямо на заборе. Вскрикнув, он нелепо взмахнул руками и грохнулся на землю по другую сторону, больно ударившись спиной. Кряхтя, Эдван поднялся на ноги и поспешил занять стратегическую позицию на ветвях кудрявого дуба, что рос в углу тренировочной площадки, закрывая своей тенью небольшую деревянную будку. Отсюда идеально просматривалась вся местность и вход, так что никто не мог подобраться к нему незамеченным. Вообще, новое место для занятий мастера Ганна чем-то напоминало полигон на территории гарнизона, где он учился боевым искусством, только было меньше. Вздохнув, Эдван прикрыл глаза и зачерпнул немного атры из окружающего мира, после чего принялся восстанавливать ушибленные места, направляя туда энергию. «Похоже, завтра придется искать другой путь», — с грустью подумал парень, потирая выскочившую на голове шишку. «Старый мастер, который любил приходить на площадку ни свет, ни заря, ясно дал понять, что в следующий раз он так просто не отделается». Эдван и сам не был в восторге от этих глупых пряток, в которые каждый день был вынужден играть с благородными. Клановые засранцы не забыли неудавшуюся погоню и чьи-то выбитые зубы, и теперь караулили Эдвана чуть ли не каждый день. У выхода из главного здания, на подходе к месту проведения лекции, у столовой. Совет Алана парень воспринял серьезно, потому и старался избегать их всеми возможными способами. Да и страшно было. Не за здоровье а за целостность сосуда души. Не зная, что именно произошло с его другом, Эдван успел навоображать себе много всяких гадостей и до дрожи боялся повторить его судьбу. К счастью, к нему в комнату эти шакалы наведаться так и не осмелились. В главном корпусе, где жили ученики из знатных семей, за дисциплиной следили довольно строго. Наполнив энергией ушибленные части тела, Эдван открыл глаза и принялся ждать второго гонга. Пока тянулись минуты ожидания, он медленно впитывал латру из окружающего мира и гонял ее по телу, про себя радуясь, что умение поглощать силу вне медитации ему наконец-то покорилось. Вскоре на площадку один за другим начали прибывать ученики, и каждый раз, когда кто-то заходил внутрь, Эдван слегка вздрагивал, боясь увидеть кого-нибудь из пятерки преследователей. Он сидел как на иголках, готовый в любой миг сигануть через забор, но не делал этого, надеясь на скорый приход мастера Ганна, в чьем присутствии никто из учеников не решался затеять драку. По какой-то неизвестной причине учитель задерживался, и это щекотало нервы Эдвана еще сильнее. Но вот на площадку вошел Алан, и парень вздохнул с облегчением. Спрыгнув с дерева, он широко улыбнулся и помахал рукой другу. Однако тот почему-то не разделял его радостного настроя и выглядел крайне беспокойно. «Прячься обратно». Вместо приветствия прошептал блондин, подталкивая сбитого с толку Эдвана обратно к дереву. «Но зачем?» — не понял парень. «Они же не нападут при тебе, верно?» «С ними Марис», — попытался объяснить Аллан, но было слишком поздно. На площадку завалилась группа из шести учеников. «Вы только посмотрите! Молодой господин Лин наконец-то завел себе слугу!» Высокий смоглый парень в ярко-рыжей куртке, уверенной походкой властителя мира, направлялся прямиком к кауну а пятеро его прихлебателей плелись следом, не смея обогнать своего главаря ни на шаг. Из-за длинных черных волос, которые Марис собирал в хвост на затылке, Эдван поначалу принял его за девушку и только по грубому голосу понял, что ошибся. И что-то ему подсказывало, что от этого пижона будут одни неприятности. «Здравствуй, Марис!» — сказал блондин, будто невзначай заслоняя собой Эдвана. «Давно не виделись, алан Давай, ты знаешь, что делать!» — с улыбкой проговорил тот и смерил Линна холодным взглядом, словно ожидая от него чего-то. «Не знаю, о чем ты...» — заикаясь, проговорил он. «Да ты не как смелости набрался! Что мастер Ганн с людьми-то делает?» — всплеснул руками Марис и, нахмурившись, зашипел — «Твой слуга сильно обидел одного моего друга. Будь добр, уйди с дороги!» Пижон шагнул вперед и буквально отбросил Алана в сторону, сильно толкнув его в плечо. «А ты что, от страха кланяться разучился?» — крикнул он Эдвану, и, не услышав ответа, рассверепел еще больше. «Язык проглотил? Отвечай!» «А кто ты такой, чтобы я тебе кланялся?» — тихо, но все же твердо, — сказал тот, глядя на стоящую перед ним толпу из-под Затем несколько секунд, что прошли с того момента, как Марис с толпой задир подошли к Аллану, Эдван стал совершенно другим человеком. Изо всех сил, пытаясь найти возможность для побега, он вдруг вспомнил, что вчера видел очень похожую ситуацию. Вспомнил, как вечером, когда он уже возвращался домой, толпа таких же уродов, как и его преследователи, избивала троих простолюдинов на глазах у группы из десятка учеников. Не потому, что те чем-то провинились, а просто так, веселье ради. И никто за них не вступился. Точно так же, как и во время его забега по академии, никому не хватило смелости выступить против ребенка из клана. В тот день Эдван тоже прошел мимо, хоть ему было и жаль тех троих. И вот сейчас он осознал, что стал мыслить так же, как и та толпа. Он принимал совет Алана как неоспоримый закон, как единственно верное правило выживания в этом непонятном мире, которому нужно следовать непреложно. И ведь так думали все вокруг него. Но вот сам Алан, потомок одной из великих семей, упал на землю, став жертвой такого же благородного урода. И Эдван осознал простую истину. Истину, которую им поведал мастер Ганн на самом первом уроке и которую никто из них до сих пор не понял. Убегать и прятаться... Бесполезно. Он мог бегать от них сколько угодно, но рано или поздно его бы поймали, не эти, так другие, и ничей авторитет не может спасти его, ведь он здесь чужак, простолюдин в группе наследников кланов, пришелец из-за стен. Единственный человек, который может спасти его от нападок — это он сам. Все решает только сила. — Что ты сказал? прошипел Мэрис. «Глухой? А с виду не скажешь», деланно удивился Эдван. Он не стал повторять, ведь, судя по обескураженным лицам всех присутствующих на тренировочной площадке, его здесь слышал каждый, в том числе и пижон. «Думаешь, раз мы в Академии, ты мне ровня?» недобро прищурился Мэрис. «Парни, покажите ему, что бывает с теми, кто решил подергать тигра за усы!» «Может, сам покажешь?» или ты только болтать горазд Марис не стал отвечать на провокацию и просто махнул рукой в сторону эдвана сердце которого в этот момент билось так сильно словно готово было вот-вот выпрыгнуть из груди Он только что отрезал все пути к отступлению возвращаться некуда извиняться поздно остается только биться издав нервный смешок парень взглянул из-подлобья на своих противников пятеро Эдван не знал их имен, но за последние три дня успел мысленно дать каждому по кличке. Рыжий, по совместительству лидер этой маленькой банды лизоблюдов. Длинный, который всегда молчал. Лысый, толстый и коротышка. Главарь гаденько ухмылялся и потирал кулаки, медленно надвигаясь на Эдвана, который также медленно отходил назад до тех пор, пока не уперся спиной в деревянную будку. — Если упадешь на колени и будешь хорошо извиняться, — издевательским тоном пропел рыжий, — может быть, мы тебя пощадим. Его никто не боялся, никто не воспринимал всерьез. Их пятеро против одинокого простолюдина. С Марисом Моретто за спиной уверенность в своих силах каждого из врагов Эдвана достигла точки абсолюта. Они даже не допускали мысли, что какой-то простолюдин действительно решится открыто ввязаться в драку с благородным. Не боясь последствий, для них это было так же невероятно, как снег в разгаре лета. Именно поэтому резкий рывок парня навстречу толпе стал для них полной неожиданностью. Слова следующие издевки застряли в горле у рыжего и превратились в сдавленный хрип, когда нога Эдвана врезалась вверх его живота с такой силой, что парня отбросило на несколько шагов. Пока остальные четверо хлопали глазами, юноша рванул к лысому и мощным ударом в челюсть выбил из строя второго противника. Первым пришел в себя длинный. Взревев, он рванул к ненавистному простолюдину и размашисто атаковал, целясь в голову. Неуклюжая атака ученика не шла ни в какое сравнение с четкими и точными ударами Дина. Его замах оказался настолько широким, что кулак врага не успел дойти до цели. Эдван просто рванул вперед и жестко встретил длинного ударом колена в корпус. Издав нечленораздельный вскрик, тот отлетел назад и грохнулся на землю изо всех сил, пытаясь вдохнуть. В этот момент на Эдвана налетел толстяк, но он не пытался ударить его, нет. Просто и незатейливо он врезался в него и сбил с ног. Упав, парни кубарем покатились по земле, неистово молотя друг друга руками – После недолгой борьбы жердяй оказался сверху и навалился всем весом на Эдвана, пытаясь придавить его руки, но не смог удержать их и отхватил кулаком по лицу. Хватка ослабла, но вместо того, чтобы воспользоваться слабостью противника и вырваться на свободу, Эдвану пришлось защищать череп от пинков коротышки. Маленький ублюдок подоспел как раз вовремя и принялся, что есть сил долбить ногами по ненавистному простолюдину с перекошенным от ярости лицом. Одной рукой закрывая голову, Эдван взревел, вцепился толстяку в шею и потянул его вниз в попытке помешать коротышке прицелиться. Толстяк забрыкался и заорал от боли, извергая из себя поток ругательств. Он начал лупить Эдвана кулаками, стараясь вырваться, но пальцы лишь сильнее впивались в мясистую шею. Не выдержав и десятка секунд, жердяй завизжал раненым поросенком и свалился в сторону, ослабив хватку, что и позволило Эдвану сбросить с себя надоедливого ублюдка, перекатиться и поднять ноги кверху, предостерегая последнего оставшегося на ногах противника от дальнейшего наступления. «Тварь!» — выплюнул коротышка. Он попытался пнуть лежачего, но получил пяткой в пузо и был вынужден отступить. «Знаешь, что мой отец с тобой сделает, когда узнает об этом? Ты труп!» — ерился толстяк, с трудом сдерживая слезы. На его шее красовалось пять стремительно темнеющих синяков. Эдван не ответил. Дождавшись, пока враги чуть замешкаются, он ловко подбросил себя назад, кувыркнулся и вновь оказался на ногах. От его слегка безумной улыбки оба благородных вздрогнули. Где-то позади медленно поднимался рыжий и кашлял длинный, который до сих пор пытался вдохнуть. Лысый все еще не пришел в себя. Коротышка крепко сжал кулаки, и медленно двинулся к Эдвану. В ответ парень принял боевую стойку и злобно прищурился, мысленно готовясь встретить противника так жестко, как только возможно. И в этот напряженный момент, словно гром среди ясного неба со стороны входа на тренировочную площадку, прозвучал грозный оклик. «Какого демона тут происходит?» Голос принадлежал Лизе. Девушка в полнейшем шоке наблюдала за разворачивающейся сценой, а ее подруга уже бросилась на помощь Аллану, который все это время просто сидел на земле и в полном ошеломлении наблюдал за происходящим. «Мои друзья хотели преподать одному взорвавшемуся простолюдину урок», холодно процедил Марис, «но похоже... похоже они здорово огребли», рявкнула Лиза, бураве испепеляющим взглядом Мариса, который стоял с абсолютно непроницаемым лицом. Однако, как только взгляд девушки упал на Эдвана, выражение ее лица тут же сменилось на беспокойное. «Привет», — усмехнувшись, выдавил из себя юноша. «У тебя кровь!» — Лиза прикрыла рот ладошкой. «Быстрее! Нужно ее остановить!» «А?» — не понял Эдван и вдруг почувствовал странную тупую боль на лбу. Аккуратно дотронувшись до головы, он взглянул на пальцы. По ним стекали красные капли. «Надо же!» — ей не заметил. О том, чтобы продолжать драку, не шло уже и речи. Появление Лизы маретто вставшей между Эдваном и оставшейся на ногах троицы нападавших, заставило парней отступить и сосредоточиться на помощи товарищам, вместо того, чтобы пытаться добраться до простолюдина. Вздохнув, Эдван прижал рукав к колбу, уселся в тени дерева и, закрыв глаза, направил немного отрык рани. «Ты ответишь за это, ублюдок! Помяни мое слово!» — зашипел Рыжий, но его быстро перебили. «Проваливай отсюда, живо!» Разъяренной кошкой зашипела Лиза, и ребята, поджав хвосты, поспешили ретироваться. Марис смерил девушку задумчивым взглядом, но так ничего и не сказав, спокойно отошел к стене так, будто здесь не произошло совершенно ничего необычного. При этом он даже не посмотрел в сторону поверженной пятерки, когда проходил мимо, словно подхалимы для него были таким же пустым местом, как и какой-то простолюдин. «Эдван...» — проговорил алан который до сих пор не мог поверить в происходящее. — Что? Что ты наделал? — Не слушая его, — фыркнула Лиза, — ты здорово наподдал им, мне бы такую смелость. — Здорово наподдал и создал себе кучу проблем, — вздохнула Анна. — Я решил, что лучше так, чем постоянно бегать и прятаться. Рано или поздно они все равно бы меня поймали, — ответил парень. Алан хотел было что-то сказать, но, вздохнув, передумал и просто отвернулся. В этот момент прозвучал второй гонг, и на площадку вошел мастер Ганн в своем неизменном черном халате со свернутой циновкой под мышкой. Оглядев всех собравшихся полным безразличия взглядом, мужчина направился в сторону будки, где сидел Эдван. «Учитель, учитель!» — закричал рыжий, перехватив мастера. «Этот жалкий простолюдин напал на нас перед самым занятием, на меня и моих товарищей!» «Напал?» — переспросил мужчина таким тоном, что у Эдвана по спине пробежали мурашки. «Да, не успели мы зайти, как он накинулся на нас, как бешеный! Умоляю, учитель, восстановите справедливость и накажите зарвавшегося простолюдина!» Рыжий говорил, склонив голову, и с трудом сдерживал гадкую ухмылку. «Если ты ранен, можешь уйти с занятия. Я никого не держу насильно», — произнес мастерган и неспешно прошел мимо ученика, — но «Ну, учитель, я не люблю повторяться», — мужчина слегка нахмурился, — «я уважаю лишь талант и силу. Постарайся запомнить хотя бы это, раз небеса обделили тебя и тем, и другим. А теперь давайте, наконец-то, начнем урок».